Голова двадцать первая. Сидела на паре и пыталась не уснуть. Преподаватель так скучно рассказывал предмет, и я кое-как держала равновесие, чтобы не свалиться кубарем под стол. Подняла руку, чтобы нормально зевнуть, и ладонь, но тут услышала вибрацию. Осторожно подтянула к себе телефон и посмотрела на экран. Звонила двоюродная сестра, Ира Савина. Странно. Была очень удивлена. Вот кого не ожидало слышать, так это Ирину. Преподаватель нахмурился и начал придирчиво поглядывать на студентов. Вероятно, услышал вибрацию моего телефона. Поспешно сбросила входящая задача озадачиваясь звонком. Что случилось? Чему она звонит? Кирине у меня не было неприятных эмоций. Нет, я бы сказала, что она узница в своем доме. Милая, даже немного забитая девочка, которая стесняется, боится всех. Больше, чем ребенок. Сколько помнила, она всегда сидела в заперти в комнате и читала книги. Младшая Савина не блистала красотой, как мать и старшая сестра, поэтому отец не мог ее выгодно продать, а значит, совсем не замечал. Хотя он ее использовал в работе. Ирина очень умная, начитанная, вежливая, но до ужаса пугливая и растеряна в обществе. Даже не побоюсь слова «замкнута». Идеально подходит. Насколько знала, Ира работала у отца в фирме-переводчиком, занимаясь переводом документации. Сидела в маленьком кабинете, подальше от чужих глаз. Никто не знал, что она дочь Савина. Во всяком случае, сам дядя об этом совершенно не помнил. А вдруг пришло сообщение пиликнула, посмотрела по сторонам, отмечая, что некоторые, в отличие от меня, не стесняются спать на партах, а кто и сопеть, и осторожно нажала на просмотр. «Женя, а можно с тобой сегодня встретиться?» Закусила губу, понимая, что не могу отказать, и написала. «Что-то срочное?» Ответ пришел незамедлительно. «Да, очень важно. Не знаю, что у вас произошло, но отец решил отыграться на мне». Да, дядя мог. У него Ирка вечно как груша для битья. Если я была насмешкой и позором семьи, то она нечто вроде домашнего уродца. Ее не трогали, просто не замечали. И если она так написала, в этом можно было не сомневаться. Где встретимся? Спросила, зная, что в городе она разбирается так же, как и я на немецком языке шпрехаю. Совсем никак. Совсем немного. Когда слушал ее бубнение темной ночью. Ее возил охранник и всегда по одному маршруту. Дом и работа. «Можешь подъехать к работе? Там есть уютный ресторанчик примерно через час». Прикинула по времени, что успеваю. Начала печатать. «Договорились, жди». Думала, что больше не напишет, но тут услышала писк. «Я не надеялась, если честно, спасибо». Ирина всегда что думала, то и говорила. И, вероятно, еще поэтому она не подходила на роль покорной невесты. И еще ее вкус в одежде оставлял желать лучшего. Как будто специально напяливала на себя все мешковатое, страшное, чтобы отпугивать. Эти волосы в разные стороны или крысиный хвостик были ее визитной карточкой. Улыбнулась. Было удивительно, когда за столом сидели две сестры. Одна утонченная, элегантная, вторая Ира. Серенькая, в парашютной одежде с очками, пихающая в себя как можно быстрее. Неважно что, чтобы сбежать в свою комнату. Но это раньше. Сейчас, вероятно, она изменилась. «Ладно, через час я все узнаю».